Глава 26 Отчаянный удар. Король уже давно проснулся и проснулся не во дворце, а в своем походном шатре. Однако настроение это ему не испортило. Как раз наоборот, он жутко не любил все эти расшаркивания, эту мишуру, которую устраивали придворные во дворце. То ли дело сейчас и здесь. Большая часть лизоблюдов осталась в столице, и король мог облегченно вздохнуть. Он был куда свободнее, и здесь ему было намного комфортнее. Каждый раз, когда появлялась возможность покинуть столицу, будь то поездка в какую-то глушь кому-то из знатных дворян, или же просто смотр войск, король облегченно вздыхал и будто бы начинал жить полной жизнью. Во дворце он существовал. Вынужден был жить по правилам и традициям, которые навязывал ему двор. И даже то, что он монарх этого треклятого королевства, никак не помогало и у короля есть свои обязанности. Благо в этом году ему повезло. Едва начало теплеть, на юго-западной границе зашевелился князь. Его дружина перешла границу и бесчинствовала на землях Нусвена. Король получил возможность сбежать из обостылившего замка, заняться чем-то полезным. Может, кто-то подумает, что ловля каких-то полудиких варваров не королевское дело, но сам король считал иначе. Он даже был благодарен этим самым варварам за то, что они решились на набег. Если бы этого не случилось, то сидеть во дворце пришлось бы до самого лета. Все эти праздники, торжества и пиры никак не могли обойтись без короля. Нет, конечно же, они никуда не денутся. К сожалению, вряд ли княжеские бандиты смогут задержать короля на границе больше, чем на неделю-две, но это уже что-то. Это отдушина, воспоминания о которой позволят гораздо легче перенести духоту замка и до омерзения надоевшие лица придворных, присмыкающихся перед монархом пытающихся тем самым заполучить его расположение, а уж затем выклинчить то, что им нужно. Золото, земли, титулы. Нет ни одного человека в королевстве, который бы чего-то не хотел от короля. Что ж, у монарха не может быть друзей. Это общеизвестно. Король лежал в постели и вспоминал вчерашний бой. Княжеское отребье они разбили в пух и прах. Те вообще ничего не могли сделать. Даже немного сжали их? Нет. Король совершенно не беспокоился о людях князя. Он беспокоился о том, что из-за столь успешного боя неожиданный поход довольно быстро завершится. Жаль, не стоило действовать столь радикально. Нужно было дать волю своим престарелым генералам, которые всегда осторожничают, всегда боятся. Но король их терпеть не мог. Боевые офицеры, воины, прошедшие не одну войну, превратились в робких старух, прикидывающих, что да как может случиться вместо того, чтобы разработать план атаки и разбить врага в пух и прах. Пожалуй, даже больше дворца и вездесущих придворных король ненавидел своих старых генералов, которых в отставку отправить было нельзя, с чего король, заслуженному ветерану и герою королевства, вдруг выказал свое недовольство и лишил поста. И оставлять командовать войсками тоже было непростительной глупостью. Они закостенели, замерли и ничего уже не способны сделать. К счастью, были и другие. Молодые, энергичные, не меньше, чем сам король, бредящие о славе, походах. А главное, мечтающие воссоздать империю, развалившуюся давным-давно, от которой остался лишь огромный осколок, ныне называемый королевством Нусвен. «У меня важные новости!» — послышалось у входа в палатку. «Я немедленно должен видеть его величество!» «Его величество еще спят! Какие у вас новости?» «Сообщите их мне, когда король проснется...» «Вы не посмеете, у меня срочное послание от бургомистра Нуртеса. По его приказу я должен незамедлительно доставить депешу королю и на словах...» «Успокойтесь и не гречите. Если вы разбудите...» «Что здесь происходит?» Король молниеносно выпрыгнул из кровати. Босыми ногами дошлепал до выхода из королевского шатра и быстрым движением отодвинул в сторону полок. У входа топтались двое гвардейцев, стоящих на страже. Рядом с ними стоял один из тех самых замшелых старых генералов, и напротив него молодой воин, с ног до головы покрытый пылью. «Ваше Величество!» Воин оказался намного быстрее старого генерала. Бухнулся на одну калина, молниеносно выхватил из-за пояса длинный футляр, в котором хранилось послание, и протянул королю. «Я же говорил, что...» Начал было старый генерал, но король его остановил. «Полноте, Грифер, этот гонец с важными вестями!» «Никто не должен останавливать гонца, тем более направляющегося с депешей к королю». «Простите, ваше величество», недовольно поджав губы, ответил старик, а короля прямо-таки злость взяла. «Эта старая развалина ведь ни о чем не сожалеет, даже не понял, что не прав. Ох, с каким бы удовольствием отправить все эти древние реликвии в отставку, но нет, приходится ждать, пока они сами отправятся в мир иной. Хотя особо нудным и упрямым, Ставящим палки в колеса, король все же помогал поскорее увидеть триликова лично. Пожалуй, и Грифер уже дошел до той черты, когда уже не просто раздражает, а откровенно мешает. Король, сверляв взглядом старого генерала, откручивал крышку футляра, а, закончив, извлек послание и принялся его читать. «Демоны темноты», — проворчал король и поднял глаза на гонца. «Скажи, что ты верил. Что сейчас происходит на побережье?» — Ори в руках северян, мой король, — ответил тот. — А Нуртес в осаде? Когда я был там, город еще держался, но северяне уже под воротами, а с моря приближался их огромный флот. — Да поможет нам триликий тяжело вздохнул король. — Нужно срочно возвращаться. Королевская армия в быстром темпе двинулась назад, на север. Буквально в течение трех дней она смогла добраться до Нуртеса, но... Уже было поздно. Северяне захватили город. Король тут же осадил город и в первые двое суток пытался штурмом отбить его обратно, однако безрезультатно. Сейчас он сидел в своем шатре, держась за голову, разглядывал карту города, пытаясь найти хоть какую-то брешь, придумать, как его взять. Искал, но не находил. Он тяжело вздохнул и отпил из своего кубка еще вина. В последние дни он был просто на пределе и совершенно не мог расслабиться. Заставить себя думать отвлеченно, взглянуть на ситуацию со стороны, что часто ему помогало в критические моменты. С одной стороны, он был взвинчен и раздосадован. В этом году северяне уже совсем оборзели. Нет, они и раньше устраивали неприятности. Например, тоже взятие и грабеж Блестера. Но сейчас... Сейчас все указывало на то, что северные варвары решили не просто ограбить его земли. Его Нусвен. Они решили отхапать часть территорий. Король тут же себя успокоил. В конце концов, в северяне всего лишь орда варваров. Они совершенно не разбираются в методах ведения продолжительной войны. Их тактика — быстрый набег, грабеж и отход. Логистика, снабжение армии и готовность держать осаду или осаждать какой-то город неделями, а то и месяцами — все это им незнакомо и чуждо. И тем не менее, они уже взяли два крупных города, а выбить их оттуда пока не удалось. Король злился и нервничал. А с другой стороны, он был счастлив, что всё произошло именно так. Война, походы, сражения — вот смысл его жизни. Да, сейчас тяжело. Да, сейчас трудно, но это всяко лучше, чем сидеть во дворце на троне и слушать всякую чушь, которую несут придворные. Ещё была хоть одна хорошая новость. Герцог Орес, точнее, новый герцог, старый почил буквально несколько месяцев назад, оказался неимоверно удачливым сукиным сыном и смог отбить у северян Ори. Уже хоть что-то. «Ваше Величество!» Король повернулся. На входе в шатер стоял один из его доверенных офицеров, которого король приметил в одной из битв, возвысил за храбрость и находчивость, приблизил к себе. «Только не говори, Калин, что случилось что-то еще». «Случилось, Ваше Величество!» кивнул тот. «Княжеская дружина вновь зашла на наши земли!» «Мы же их разбили! Они же сбежали в свою Клоаку!» — удивился король. «Значит, князь смог собрать новых!» — пожал плечами офицер. «Не знаю как, но теперь их почти полторы тысячи или даже больше, и они уже захватили один из крупных городов на юге!» Король в сердцах грохнул кулаком по столу. «Это ещё не всё!» «Не всё!» — бешено вращая глазами, взревел король. «Нет, на западном побережье высадились саты». «Их еще только не хватало!» «Да, они разоряют наши земли, убивают людей и жгут деревни». «Чертовы ублюдки!» — прошепел король. Он судорожно пытался придумать, что делать, но пока найти выхода не мог. «Что скажешь, Калин? Что предложишь делать?» «Не знаю, Ваше Величество». «Что бы ты сделал на моем месте?» «Наверное, отошел бы от города и ударил пассатом». Они представляют сейчас большую опасность, но и победить их гораздо легче, чем взять Нуртес. Предлагаешь оставить город северянам? Они морские грабители. Пришли сюда в набег и уже, по большому счету, сделали, что хотели. К чему ты ведёшь? К тому, что пока я буду сражаться с Сатами, северяне уйдут сами? Думаю, да. Иногда, чтобы решить проблему, нужно просто ничего не делать. «Ничего не делать», — повторил король, — задумавшись, а затем тряхнул головой. В целом Калин прав. Нортес им действительно не взять малой кровью. Северяне засели там намертво и легко отбили все предпринятые королевской армией штурмы. Может действительно отойти от города и заняться теми, кто не прячется за каменными стенами? В конце концов, даже если удастся взять Нортес, каковы будут потери? И взятием города король решит лишь одну проблему. А как отбиваться затем от садов? Как прогнать со своих земель князя? «Ваше Величество!» полог дернулся, и в шатре появился королевский алхимик. «Чем порадуешь, Аллахитай?» Хмуро спросил король. «О, есть чем, есть!» Радостно улыбнулся алхимик. «Кажется, я и мои помощники придумали, как пробить защиту города!» Король поднял на него глаза. «Что ты сказал?» «Мы смогли сделать очень мощный взрывной порошок. С его помощью можно обрушить часть стены Нуртеса!» «Восточную, если быть точным, она самая старая». «Ты сможешь обрушить стену?» «Смея на это надеяться». «И насколько большим будет пролом?» «Вы не поняли, ваше величество! Обрушится вся восточная часть стены». «Вся?» — в один голос переспросили и сам король, и слушавший разговор Калин. «Вся?» — подтвердил алхимик. «Что скажешь, Калин?» — спросил король у своего верного офицера. «Скажу, Ваше Величество, что если всё будет действительно так, как сказал алахитай то мы сможем взять город, так что мы попробуем взять город», — кивнул король. «Если же стена не обрушится или мы не сможем разбить северян, что ж, тогда займёмся сатами, как ты и предлагал. Ваши генералы будут недовольны таким решением», — усмехнулся офицер. «Они уже ворчат, что... Мне плевать, что они там ворчат», — вскипел король. Эти старые брюзги умеют только ворчать. Ничего другого они делать не умеют и не хотят. Сейчас в присутствии своего алхимика и офицера король мог говорить то, что думал, и такие моменты он очень ценил. Ведь позволить себе говорить открыто мог очень редко и с очень немногими. «Значит так», — заявил король, «Лохитай, когда будет готова твоя смесь? Вы, ваше высочество, имели в виду, когда я взорву стену?» «Именно. Завтра. Думаю, сделать это ночью. Севериан будет ждать большой сюрприз. Хорошо, так и поступим. Калин, собери офицеров и предупреди, чтобы люди отдохнули за день и были готовы ночью идти на штурм. Будет сделано, Ваше Величество». Ночь, как на заказ, была безлунная. Редкие звезды лишь изредка проглядывали через полок низколетящих туч. Вокруг стояла сплошная темень, разгоняемая лишь факелами, пылающими внутри лагеря королевской армии и на стенах города, занятого северянами. Король не спал. Днем ему тоже не довелось нормально отдохнуть, как назло прибыли гонцы из столицы. Несмотря на вторжение северян, сражение на границах страной все равно требовалось управлять. Король буквально погряз в кипе бумаг. Каждую нужно было вдумчиво прочитать, изучить прилагающиеся документы и, наконец, принять решение. Вообще-то многие монархи предпочитали подобные дела спихивать или взваливать на плечи своих советников, но только не король Нусвена. Он любил держать палец на пульсе событий, контролировать все сам. Нет, у него, конечно, были советники, однако были они скорее для галочки. Король решал все сам. Закончить со всей бумажной волокитой и бюрократией ему удалось лишь ближе к вечеру. Он позволил себе пару часов сна, а затем вновь был на ногах. Алхимики уже отправили обученных ими солдат закладывать взрывчатую смесь, и очень скоро все должно было начаться. Король с удовольствием вдохнул ночной прохладный воздух. Вот он, истинный запах свободы! Такого нет во дворце! Его не учуять в королевском парке! Пахло травами и дымом. Ветер доносил до его ушей тихий гомон воинов бряцание оружия и ржание лошадей. Вокруг все выглядело мирно и спокойно. Казалось, что и нет никакой войны. Будто бы король просто выехал на охоту и разбил где-то лагерь. А затем грянул взрыв. Встревоженные и разбуженные птицы сорвались со своих мест. Грохот эхом покатился по долине, а затем одна из стен города рухнула. «Вперед!» — заорал король, хотя в этом особо не было смысла. Все и так были на ногах. Ждали сигнала, и он уже был подан. Грохот и падение стены послужило тем самым сигналом к атаке, а вовсе не крик короля. Воины одной сплошной толпой бросились к рассыпавшимся по земле огромным камням, ранее служившим частью стены. По обломкам через плотное облако пыли они вбегали в город, и король видел что там уже началась сеча. Северения, вопреки его собственному мнению, вовсе не прозевали начало атаки. Они будто бы были к этому готовы. Король тряхнул головой, отгоняя от себя эти странные мысли. Как они могли быть готовыми? Будь это так, то не поставили бы людей на стену. Зачем просто так терять своих воинов? они их потеряли. Тут и там из-под камней торчало чье-то изуродованное тело. Чья-то скрюченная рука или нога. Кое-где были видны пятна крови. На стене были северяне, и все они погибли в момент взрыва или когда стена начала обваливаться. Они разбились, падая с большой высоты, или были убиты камнями, которые их погребли под собой. Однако далеко не все северяне нашли свою смерть здесь. Лишь малая часть погибла во время взрыва, а вот с большей еще придется сразиться. Король вытащил свой меч, как уже сделали и его верные телохранители, ни на шаг не отходящие от своего господина. Король слышал звуки боя. Скрежет и звон стали, крики ярости и боли, предсмертные крики и ругательства. Сражение уже близко. А ведь он мог просто дождаться результата в лагере, послать вперед своих людей, да только так поступить не мог. Король всегда должен быть на острие атаки, должен вести своих людей вперед и вдохновлять их, иначе какой из него король? Вот и сейчас он шел в город в первых рядах. Многие правители считали его из-за этого непредсказуемым и даже глупым но королю Нусвена было плевать на их мнение. Главное, что думает о тебе твой же воин. А воина Нусвена короля любили. Ещё бы, когда он сражается с тобой бок о бок, когда ты можешь сказать, что в той битве у ворот бился всего в 20 метрах от самого короля, это вселяет как минимум уважение. Нет, конечно, в королевстве хватало и тех, кто короля откровенно не любил, желал его свергнуть, но главное, что армия была на его стороне. А армия, как известно, главная опора трона. Впереди показалось несколько северян. Вооружены они были топорами, закрывались от ударов круглыми щитами. Вся их сбруя — это легкая кольчуга и шлем с полумаской, но стоит отдать им должное, бились они достойно. Удары быстрые, расчетливые, действуют грамотно и стараются постоянно страховать друг друга. Воины самого короля, привыкшие сражаться в строю, сейчас явно проигрывали. К битвам один на один их, конечно, готовили, но подготовка явно уступала той, что имелась у северян. Внезапно появившийся детина с огромной секирой вдруг взревел и двинул на отряд короля. Двое охранников, преградивших ему путь, попытавшиеся атаковать, были зарублены практически моментально. Король изготовился, встал в стойку и отвел меч для удара. Двое охранников рядом с ним сделали то же самое — Детина намахнул своей секирой, и король понял, что парировать или блокировать такой удар попросту невозможно. Поэтому он сделал единственное, что его могло спасти. Присел, пропуская остро заточенное лезвие над собой. То же проделал один из его телохранителей, а вот второй решил все же блокировать удар. Зря. в Лезвие огромной секиры ударило в щит. Проломив его, к черту отрубило руку, этот щит удерживающую, и затем застряло в боку несчастного. Он захрипел, задергался, то ли пытаясь освободиться, то ли уже просто дергаясь в предсмертной агонии, как бы то ни было, а его глупый ход, из-за которого он и лишился жизни, помог королю и первому охраннику. Пока здоровенный северянин пытался освободить свое оружие, вытащить его из тела врага, король подскочил к нему и быстрым движением рубанул мечом. Лезвие вошло глубоко вплоть, разрезая кожу, разрывая мышцы и калеча внутренние органы. Северянин заревел, как раненый зверь, однако его крик прервался. Охранник короля ловким ударом срубил ему голову. «За короля!» — тут же заорал охранник, но вдруг забулькал. В шее ему вонзилась стрела. «Вперед! В атаку!» — заорал король, а в следующий миг в его нагрудник что-то ударило. Он опустил глаза и увидел у своих ног стрелу. «Ха! Стрелами этот доспех не пробить!» тут же, словно бы опровергая его слова, в нагрудник что-то врезалось, с прямо-таки огромной скоростью. В груди полыхнуло болью, мир вокруг завертелся, и король обнаружил себя лежащим на камнях. Из нагрудника торчал здоровенный арбалетный болт. Вот ведь. Грудь болела, но король понял, что еще легко отделался. Максимум солидным ушибом. Но точно серьезных ран нет. Прежде чем он успел подняться, к нему подскочили телохранители закрыли его щитами и тут же потащили назад. Мимо них с криками пробегали воины, а далеко впереди мелькали мечи. Шла рубка. «Они отступают!» — заорали вдруг совсем рядом. «Северяне бегут! Вперед! Вперед!» Неужели получилось? Неужели они смогли? «Стойте! Где мой меч?» Королю подали выбывший из руки меч, и он таки смог подняться на ноги. «Ваше Величество!» Начал было старший охранник, но король бросил на него красноречивый взгляд. «Вперед! За мной!» Он двинулся туда, где еще кипела битва, а охранники молча последовали за ним. По яростным воплям и стоящему вокруг радостному ору король понял, что действительно что-то изменилось. Что-то стало переломным моментом, нечто перевесило чашу весов в его сторону. Его люди отважно шли вперед, тесня северян. Когда он дошел до места, где еще недавно шло сражение, то застал лишь гору трупов. Бой уже шел на улицах города. Это хорошо. Северяне явно проигрывали, отступали. Еще немного, и город будет взят. «Вперед! Бей варваров!» — заорал король, а воины вокруг него тут же издали боевой клич. «Смерть врагам! Да здравствует Нусвен!» Через пару часов все закончилось. Город был. «Взят».